13 января. Мне кажется, я не писала тебе о замечании, сделанном доктором Сваллару, который не даёт мне покоя. Мы стояли вокруг дорогого Лу, Фенни и я растирали ему руки водкой. Рукава рубашки были закатаны, и видна была худоба его рук. Кто-то упомянул о его книгах, а доктор сказал, «Как можно писать книги такими руками?» Я обернулась и бросила ему с негодованием. Он все свои книги написал такими руками. Мне кажется, я никогда еще с такой ужасной ясностью не представляла себе размеров борьбы, которую мое любимое дитя вело всю свою жизнь. В последние двадцать лет он писал примерно по тому в год, превозмогая слабость, которую большинство людей сочло бы достаточным оправданием для перехода на полную инвалидность. Но он жил и любил жизнь, несмотря ни на что. Помнишь, много лет назад кто-то утешал его тем, что Белфоры с возрастом становятся крепче? А он ответил «да». Но как раз когда я начну перерастать Белфоровскую хрупкость, явится немезида недолговечных Стивенсонов и поразит меня. Его слова прятались в глубине моей памяти все эти годы, и, ты видишь, так и сбылось. Из всех писем с соболезнованиями, полученных в Фенни, быть может, лучшим, как бы данью не только Льюису, но и ей самой, Было письмо от Генри Джеймса. Дорогая моя Фенни Стивенсон, что я могу сказать вам, чтобы это не показалось жестоко неуместным или напрасным? Всё это время мои мысли были подле всех вас, особенно вас, Фенни, и я хотел бы надеяться, что это нежное сочувствие дойдет до вас, несмотря на даль. Никто не может вместо вас осушить эту чашу. Вы ближе всех к боли, потому что были ближе всех к радости и славе. Но если для вас небезразлично сознавать, что ни одной женщине не сочувствовали больше, что ваше личное горе — это в то же время острое личное горе бесчисленных сердец, то знайте, дорогая моя Фенни Стивенсон, Все эти дни самый воздух был полон дружбы к вам. Я не в силах передать вам, каким бедным и обветшалым кажется мне теперь весь мир, как моя жизнь сразу потеряла один из ближайших и сильнейших стимулов для своего продолжения, для попыток и дел, для планов и мечтаний о будущем. То, что я хочу сказать... Могло бы показаться не совсем деликатным по отношению к вам, если бы я не знал, что в вашем чувстве утраты нет узости эгоизма. Но если думать только о нем, о его счастливой репутации, его очевидной большой удаче, все предстает в ином свете. То есть, на мой взгляд... Он, сраженный внезапным ударом, точно от руки богов, в момент неомраченной славы и в смерти, оказался столь же счастливым, каким был во всем благодаря своему умственному складу. Даже принимая во внимание печальные стороны его насыщенной и богатой жизни, несомненно, что он был хозяином положения. Всегда в самой гуще битвы, среди грома музыки, в расцвете своих сил и блески таланта. Кто скажет, что эта жизнь не знала полного успеха, не достигла вершины. С самого начала она была напряженной, блистательной, изящной, и результат, плоды его жизненного опыта, заключает в себе нечто драматически законченное. Он ушел вовремя, не успев состариться. Достаточно рано, чтобы остаться истинно молодым, и достаточно поздно, чтобы сполна отпить из чаши. В литературном мире, мне кажется, немного было смертей так романтически оправданных. Умоляю, простите, если эти слова прозвучат слишком хладнокровно, как будто я не понимаю, что в ваших глазах такая утрата. Конец такого союза не могут быть оправданы ничем. Говоря так, я имею в виду только завершенность и освещенность его творческого пути. Когда же я думаю о вашем собственном состоянии, то просто разрываюсь между жалостью и восхищением, и меня поддерживает единственное сознание, что вы столь же тверды духом, как был он. В апреле 1895 года Фенни, измученная и больная, отплыла в Сан-Франциско и провела это лето в Калифорнии. Зимовала она на Гавайских островах. Тем временем Ллойд женился, и в мае следующего года она вернулась в Вейлиму в сопровождении Беллы. Но вскоре для нее стало очевидным, что без Люиса и при том, что дети вынуждены жить в других местах, она уже не может чувствовать себя счастливой в этом доме. Поэтому она продала Ваэлиму русскому купцу по фамилии Кунст, наследники которого, в свою очередь, продали ее немецкому правительству, после чего усадьба служила резиденцией немецкому губернатору Самоа. Во время Первой мировой войны Новая Зеландия оккупировала Уполу, и Ваэлима после многих переделок и расширений превратилась в английское правительственное здание, над которым развивался британский флаг. В 1898 году Фенни уехала в Англию и подверглась тяжелой операции. Затем путешествовала по Франции, Испании и Португалии. Она купила дом в Сан-Франциско, совершала экскурсии в Мексику. Некоторое время жила на уединенном ранчо Эль-Саусаль в шести милях от Энсенады в Нижней Калифорнии. В 1906 и в 1907 годах она посетила Европу, И в 1908 году нашла свое последнее пристанище в Санта-Барбара, штат Калифорния, где умерла 18 февраля 1914 года, как и Льюис, от кровоизлияния в мозг. Весной 1915 года Белла и ее муж, исполняя последнюю волю матери, отплыли с пеплом Фенни на Самоа. 22 июня, Прах ее был захоронен подле останков Льюиса. В небольшой группе, собравшейся на вершине горы Ваза, над Ваэлимой, были Ситионе, ныне вождь Аматуа, Лаулии и Метаэли. Надпись на бронзовой пластине над могилой Фенни, ниже ее самоанского имени Аолели, гласит «Добрый наставник, подруга, жена, верная спутница жизни земной». Былая небесным отцом создана, С сердцем горячим и вольной душой. На памятнике также выбиты строки, Посвященные Льюису, реквием, Который он сам написал. «Под звездным простором, в высоких горах, Могильной землею укроете мой прах. Я радуюсь, жил, но приспела пора, И радует смерти покой. На камне моем вы напишите так, Здесь его дом». Его давний маяк, из долгих скитаний вернулся моряк, охотник из чащи лесной. Мы читали книгу Роберта Льюиса Стивенсона и Фенни Стивенсон «Жизнь на Самоа».